Необходимое замечание о Рафаиле. В своей статье в Правде 285-м номере о дискуссии о Рафаиле и прочем я говорил, что по заявлению Рафаила на Пресненском собрании наша партия по сути дела превратилась в армейскую организацию, дисциплина в ней армейская, и что ввиду этого весь аппарат партии необходимо перетряхнуть сверху донизу, как негодный Рафаил заявляет по этому поводу в своей статье в Правде, что я неправильно передал взгляды Рафаила, упростил их в полуполемике и прочее. Рафаил говорит, что он проводил лишь аналогию, сравнение между партией и армией, что аналогия не есть тождество. Система управления партией аналогична системе управления армией. Это не значит, говорит он, что это точная копия, а только проведена параллель. Прав ли Рафаил? Нет, не прав. И вот почему. Во-первых, в своей речи на Пресненском собрании Рафаил не просто сравнивал партию с армией, как он уверяет теперь, а по сути дела отождествлял её с армией, находя, что партия строится по типу армии. Передо мной лежит стенограмма речи Рафаила, просмотренная автором. Там сказано: "Вся наша партия построена по типу армии снизу до верху". Едва ли можно отрицать, что здесь мы имеем дело не с простой аналогией, а с приравниванием, отождествлением строения партии со строением армии. Можно ли утверждать, что партия наша построена по типу армейскому? Ясно, что нельзя, ибо партия строится снизу, на началах добровольности, в нематериальной зависимости от своего штаба, партии избранного Армия же строится, как известно, сверху, на началах принудительности, при полной материальной зависимости от штаба, никем не избранного, назначенного сверху и так далее и тому подобное. Во-вторых, Рафаил не просто сравнивает систему управления партии с системой управления армией, а приравнивает первую к последней, отождествляя их без лишних слов. Вот что пишет Рафаил в своей статье: Мы устанавливаем, что система управления партией тождественна системе управления армией не из каких-либо посторонних соображений, а из объективного анализа состояния партии. Невозможно отрицать, что тут Рафаил не ограничивается проведением аналогии между управлением партией и управлением армией, ибо он просто отождествляет их без лишних слов. Можно ли отождествить эти две системы управления? Нет, нельзя. Ибо система управления армией как система несовместима ни с сущством партии, ни с её методами воздействия как на своих членов, так и на беспартийную массу. В третьих, Рафаил уверяет в своей статье, что судьба партии в целом и её членов в отдельности зависит в конечном счёте от Учраспреда ЦК, что члены партии считаются мобилизованными, Учраспредставит всех на работу, никто не имеет права ни в какой степени собой располагать, и от Учраспреда или штаба зависит определение размера снабжения, то есть оклад, форма работы и так далее. Верно ли всё это? Конечно, нет. В мирное время через учраспред ЦК проходит обычно в продолжении года едва 8-10 тысяч человек из доклада ЦК двенадцатому съезду РКП известно что за 1922 год прошло через учраспред ЦК 10.700 человек то есть вдвое меньше чем за 1921 год примечание Иосиф Исрёнович Сталин имеет в виду отчёт ЦК РКП(б) к XII съезду партии, опубликованный в журнале Известия ЦК РКП(б), 4-й номер, апрель 1923 года. Если вычесть из этого числа направленных местами в учебные заведения 1500 человек и больных, ушедших в отпуск, свыше 400 человек, то останется около 8000 слишним. Из них ответственных работников за год распределено ЦК 5167 человек, то есть меньше половины общего числа прошедших через учраспред. А в партии в целом состояло тогда ни 5000, ни 10000, а около 500000 членов основной массы которых не коснулась и не могла коснуться распределительная работа учраспреда ЦК. Очевидно, Рафаил забыл, что в мирное время ЦК распределяет обычно лишь ответственных работников, что учраспред ЦК не определяет, не может и не должен определять оклада жалованья всем членам партии, количество которых превышает теперь 400.000 человек. Для чего же понадобилось Рафаилу это смехотворное приувеличение? видимо для того, чтобы показать на фактах тождество системы управления партией с системой управления армией. таковы факты. Вот почему я думал и продолжаю думать, что Рафаил не знает толком ни партией, ни армией. Что касается цитат из постановлений 10 съезда, приведённых Рафаилом, то значение их для данного случая отпадает само собой, так как они касаются лишь пережитков военного периода в нашей партии, а не так называемого тождества системы управления партией с системой управления армией. прав рафаил, что ошибки надо исправлять, что не следует упорствовать в ошибках. Но именно поэтому я не теряю надежды, что рафаил исправит наконец допущенные им ошибки. Правда, 294 номер, 28 декабря 1923 года. Подпись Иосиф Сталин.